Глава 58. Райкер. Апрель, 2171 год. Солнечная система. Настал тот самый важный день. Мы проверили каждую систему и каждый уголок кораблей-колоний. Их проинспектировала делегация СШЕ, и кроме того, они совершили пробный полет до Юпитера и обратно. Теперь корабли висели на низкой орбите над Землей, ожидая своих пассажиров. Гомер исполнял какой-то воинственный танец вокруг моего капитанского кресла, тем самым напоминая, что у меня отсутствует чувство ритма. Улучшения ВР, которые прислал нам Билл, позволяли нам, Бобам, не просто смотреть друг на друга в окне видеочата, но и взаимодействовать физически. К сожалению, у данного метода были свои недостатки. Я снова повернулся к окошкам с видеотрансляциями и в каждом увидел длиннющие очереди. Люди ждали своей возможности сесть в один из шаттлов, который доставит их на орбиту. Каждый шаттл был рассчитан на 500 человек, и каждый был забит до отказа, словно автобус в час пик. На меня нахлынули воспоминания о тех днях, когда я, простой работяга, два раза в день ездил через гавань на морском автобусе. Жёсткие пластиковые скамейки, едва ли не шире предплечья, были установлены рядами так, что всю поездку ты смотрел прямо в глаза какому-то незнакомцу. Еще эта раздражающая записанная инструкция, которая в ходе каждого рейса сообщает тебе, как пользоваться спасательным жилетом. Веселые были деньки. Шатлы вмещали в себя больше людей, и поездка до корабля займет чуть более 15 минут, но это будет тот же рутинный, скучный рейс. А затем пассажиров разместят по стазе с капсулом, и выдадут им успокаивающе, после чего подключат к системе жизнеобеспечения и запрут в ящики размером с гроб. Будем надеяться, что после четырех лет, проведенных на корабле, они проснутся в новом доме. По крайней мере, таков наш план. Каждый из десяти шаттлов сделал сорок рейсов, чтобы перевести на корабли колонистов в США. В грузовые отсеки кораблей погрузили небольшую часть содержимого шпицбергенских хранилищ, и там же припарковали шатлы. Затем началась неизбежная церемония. Каждый считал своим долгом произнести речь. Да, я предполагал, что боссы СШЕ выступят с обращениями, но почему такое желание возникло у групп с противоположной части планеты? Когда мы прослушали половину, я отключил эмулятор проприоцепции, чтобы не упасть, заснув в виртуальной реальности. Затем я реанимировал Боба из песочницы, чтобы он сидел в окне видеотрансляции и выглядел внимательным слушателем. Но в конце концов они закончили. Говард, самый новый наш Боб, полетит вместе с колонистами в качестве сопровождающего. И об этом знали только Говард и я. Он должен был проследить, чтобы, прибыв на место, они вели себя пристойно. Я надеялся, что мои страхи напрасны, но на всякий случай разместил в грузовом отсеке Говарда Несколько очередных изобретений Билла. Корабли-колонии могли поддерживать ускорение до 1G, поэтому их полет займет немного больше времени, чем у первой версии Боба. В дороге они проведут чуть больше 18 лет. На корабле пройдет около 6 лет, но для колонистов в капсулах время остановится. Кораблями управляла пара клонов Райкера и целая тонна бродяг. Людям не стоит рисковать во время полета. «Матрицы репликантов» я разместил в одном из кораблей уже под конец, лишая потенциальных злоумышленников шанса что-то провернуть. Никто не пытался нас взломать, возможно, хакеры просто отказались от своих планов. Третий корабль, предназначенный для шпицбергенцев и анклава «Веры», отправится в путь через четыре месяца. Они построят первое поселение на той планете, которую не выберет контингент СШЕ». Задача первых поселенцев будет заключаться в создании инфраструктуры, чтобы следующие группы не испытывали особых невзгод. Такова цена за места на первых кораблях. Вальтер отнесся к этому философски. Даже второй приз все равно восхитительный дар, сказал он в своей речи. Уже началось строительство еще трех кораблей. Мы надеялись, что они и вернувшиеся корабли смогут бесперебойно вывозить людей из земли до тех пор пока остаются те, кто хочет покинуть планету. Население будет уменьшаться, и поэтому имеющихся ресурсов и урожаев по Ирарии хватит еще надолго. Надеюсь, мы найдем другие планеты, подходящие для колонизации, еще до того, как люди снова начнут стрелять друг в друга. На голографическом экране корабли-колонии проходили мимо Марса. Я вдруг понял, что в моих глазах стоят слезы. После десяти лет работы и бодания рогом с стадом баранов мы все таки осуществили запуск. Меня переполняли эмоции, и даже Гомер молчал. Наконец я встал и со стоном потянулся. Ну что ж, обратно в шахту. Гомер с ухмылкой открыл файл. Вот список дел на сегодня».